Два месяца сидела на необитаемом острове. У меня там было свое осиное гнездо. Они приняли меня в свою семью после того, как неделю присматривались. Ближе, чем на три метра, никого не подпускали, а меня на десять сантиметров уже через неделю. Я подкармливала их... Со спички вареньем прямо на гнезде. «Не разрушай муравейник!» Это хорошая форма чужой жизни. Любимая поговорка нашего преподавателя. Осиное гнездо связано со всем лесом, и я постепенно тоже становлюсь частью ландшафта. Подбегает мышонок и садится на край моих кроссовок. Дикой, лесной. Но он уже воспринимает меня как часть пейзажа. Вчера сидела, сегодня сижу, завтра буду сидеть. После Чернобыля на выставке детских рисунков ходит по черному весеннему полю аист и подпись. Аисту никто ничего не не сказал. Это мои чувства, а была работа. Мы ездили по области, отбирали пробы воды, пробы земли и отвозили в Минск. Девочки наши ворчали: "Горячие пирожки возим, ни защиты, ни спецодежды. Сидишь на переднем сиденье, а за спиной образцы светятся." составляли акт для захоронения радиоактивного грунта. Хоронили землю в земле. Вот такое странное человеческое занятие. По инструкции, захоронение положено производить с геологической разведкой, чтобы глубина залегания грунтовых вод была не ближе 4-6 метров, а глубина захоронения небольшая. Стены и дно котлована выстелить полиэтиленовой пленкой. Но это в инструкции. А в жизни, естественно, по-другому. Как всегда. Никакой геолог разведки. Ткнут пальцем — тут копай. Экскаваторщик копает. Так на какую глубину копали? А черт его знает. Вода появилась — я бросил. бухали прямо в грунтовые воды. Вот говорят, святой народ, преступное правительство. Я потом вам скажу, что об этом думаю. О народе нашем и о себе. Самая большая командировка у меня была в Краснопольский район. Я уже говорила, самый-самый. Чтобы предотвратить смывание радионуклидов с полей в реки, следовало опять же действовать по инструкции: пропахать двойные бороздки, перерыв и еще раз двойные бороздки и дальше в таких же интервалах. Надо проехать вдоль всех малых рек. До райцентра добираюсь рисовым автобусом. а дальше, естественно, требуется машина. Иду к председателю райисполкома. Председатель сидит в своем кабинете, обхватил голову руками, план никто не снимал, структуры севооборота никто не менял. Как сеяли горох, так и сеют, хотя знают, что горох больше всего берет радиацию, как и все бобовые. А там местами сорок кюри и выше. А ему не до меня. В детских садах разбежали с повара и медсёстры. Дети голодные. Сделать операцию аппендицита надо везти человека на скорой в соседний район 60 километров по дороге, как стиральная доска. Все хирурги уехали. Какая машина! Тогда я ткнулась к военным. Молодые ребята... Они отработали там по полгода. Сейчас отчаянно болеют. Дали в мое распоряжение БТР с экипажем. Даже нет не БТР, а БРДМку, как они ее звали, БРДМ. Разведывательная машина с пулеметом. Я очень жалела, что не сфотографировалась на ней, на броне. Опять романтика. Прапорщик, который командовал на этой машине, все время связывался с базой. Сокол, сокол, продолжаем работу. Едем. Дороги наши, леса наши, а мы на боевой машине. Стоят у заборов женщины. Стоят и плачут. Последний раз они видели эту технику во время Отечественной войны. И у них страх, что началась война. — По инструкции у тракторов для пропашки этих борозд кабина должна быть защищена, герметизирована. Я видела такой трактор, кабина действительно герметична. Трактор стоял, а тракторист лежал на траве, отдыхал. — Вы с ума сошли? Разве вас не предупредили? — Так я ж голову телогрейкой накрыл, — отвечает. — Люди не понимали. Их все время пугали, готовили к атомной войне, а не к Чернобылю. Места там красивые, необычайно. Лес сохранился, не саженный, а настоящий, древний. Петлистые речушки. В них вода цвета чая и прозрачная-прозрачная. «Зеленая трава. Люди перекликаются в лесу. Для них это естественно, как выйти утром в свой сад. А ты уже знаешь, что все это отравлено!» Встретилась нам бабка. «Детки, а молочко от своей коровки можно пить?» «Мы глаза в землю. У нас приказ». Данные собирать, но с населением тесно не общаться. Первым нашелся прапорщик. — Бабуля, а сколько вам годков? — Да уже за восемьдесят, а может и больше. Документы в войну сгорели. — Ну, тогда пейте. Деревенских людей больше всех жалко. Они безвинно пострадали, как дети. Потому что Чернобыль не крестьянин придумал. У него с природой свои отношения, доверчивые, незахватнические, как и сто лет назад и тысячу, как в божественном замысле. И они не понимали, что произошло. Они хотели верить ученым. Любому грамотному человеку, как священнику, а им твердили, все хорошо, ничего страшного, только мойте руки перед едой. Поняла не сразу, а через несколько лет, что все мы участвовали в преступлении, в заговоре, молчит. Вы не можете представить, в каких количествах на машинах из зоны вывозилось все, что туда направлялось в виде помощи, льгот ее жителям. Кофе, тушенка, ветчина, апельсины, ящиками, фургонами. Тогда же таких продуктов нигде не было. Живились местные продавцы. Каждый проверяющий. Все это мелкое и среднее чиновничество. Человек оказался хуже, чем я думала. И я сама. Тоже хуже. Я теперь это о себе знаю. Останавливается. Я, конечно, признаюсь. Для меня само это уже важно. Но опять же, пример... В одном колхозе, допустим, пять деревень. Три чистые, две грязные. От одной до другой — два-три километра. Двум платят гробовые, трём — нет. В чистой деревне строят животноводческий комплекс. Мол, завезем чистые корма. А где их взять? Ветер несет пыль с одного поля на другое. Одна — земля.